Издательство 1С Publishing и студия МДМ vision представляет Александр Изотов. Убить топа. Книга седьмая. Глава первая. Шаги от цели. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, Аншот. Патриам, приветствую тебя, воин. Внимание, вы находитесь в окрестностях бывшего Рейхана, где расположен портал, ведущий в новый мир, за пределье. Задание для этой локации вы можете получить по всему миру трех солнц. Я появился в тех же обугленных заростах, где вышел из игры. По времени в Патриаме сейчас была ночь. За ветками просматривался разрушенный Рейхен. Весь город, кроме храма в центре, был срезан мощной стихией. Остатки стен домов возвышались едва ли на метр. Посреди руин стоял храм древней веры, и спускающийся с неба яркий луч внизу расширялся линзой портала, разделяя храм на две половинки. Осмотревшись, я никого рядом не увидел. К порталу я решил не выходить в одиночку, и мне показалось, что все-таки какое-то движение угадывается там, посреди руин. Сейчас этот портал представляет интерес для всего игрового комьюнити, но не всем доступен. Уверен, что найдутся обиженные на весь мир трех солнц игроки, которые захотят насолить первопроходцам. Я долго сидел, всматриваясь в руины, и был просто счастлив, что на мне накидка. Там действительно кто-то пробегал среди остатков домов, и пару раз высовывались головы, первопроходцев явно ждали. Если тут в инвизии засел кинжальщик, он бы уже меня заметил. А так, благодаря накидке, я отмечался как местная живность и интереса для рэкетиров не представлял. Включив трекинг животных, я глянул на карту. Самому стало интересно, какая фауна в этих гиблых землях. «Да твою-то за ногу!» — зашипел я. И, свалившись на пятую точку, стал пятиться, ругая себя за бесконечную тупость. Карта услужливо рисовала в центре мою точку, подписав забавным именем. Обгоревший розовый волк, 75-й уровень. В Патриэме все нормально. И то, что я отмечаюсь волком, и то, что он розовый, и даже то, что в окрестностях бывшего Рейхана теперь все обгоревшие, розовые волки в том числе. Но моб 75-го уровня там, где средний уровень мобов явно ниже, это залет, аншот. Это дикое палево. Да я бы на месте любого охотника там, в этих самых руинах, уже бежал бы сюда со всех ног завалить такую толстую живность. И звал бы остальных, тем более только вчера запустили обнову с порталом и подняли максимальный кап с 70 до 80 -го. Я, конечно, знаю задротов в игре много, но без такого мощного доната и алхимии, как у клана Аргентум, навряд ли кто еще за сутки поднялся на 5 уровней. Не вставая, я быстро стал продираться через заросли назад в сторону деревни Ржавый Ключ. Там сейчас начнут появляться гидровцы, и надо будет постоять на страже. Или пусть меня поохраняют. Выскочив в лес, я побежал со всех ног. Врубив преследование загнанного зверя и подняв арбалет с заряженными скиллами, я часто оглядывался, опасаясь погони. Но, к счастью, вроде никто меня так и не заметил. Я усмехнулся. Через 10 минут поблизости появится половина клана Аргентум. А это на сегодняшний день самая надежная охрана во всем Патриаме. Топы из топов. По пути я отписался в приват Паладину Сигурду, потому что с утра на свежую голову я вспомнил ночной разговор. Этот Паладин единственный, кто общался с Хаммером. И я так подозревал, что это именно тот Хаммер, заживший своей жизнью удаленный персонаж. «Сигурд, привет! Напиши, как будешь в игре». Неудивительно, что ответом было молчание. Паладин явно вышел из игры позже меня и, может, сейчас дрыхнет без задних ног. После таких-то святых подвигов. До ржавого ключа я добрался минут за пятнадцать. И, когда уже забирался на обрывистый берег, мне прилетел приват от Мираж. «Ты где? Я вошла в игру!» «Здесь!» — крикнул я, вскарабкиваясь наверх. Я выпрямился. Все те же обгоревшие домики, мельница с торчащими, словно руки скелета, лопастями, черное от пепла поле вокруг деревни. В заброшенном поселении было уже многолюдно, и зрение сразу выделило в толпе фигурой Кракена и Винтика. А вот «Мираж» я не видел. Знакомый голос устрашающе ласково прозвучал за спиной. Я услышал шелест выхода из инвиза. «Надо быть осторожнее, Ант!» Я обернулся. «Мираж» улыбнулась, поигрывая кинжалом. «Сцила объявилась?» — спросил я. «А то, смотрю, многие аргенты уже здесь». «Отписалась уже». Она в Дефре вроде бегает. Дела какие-то. Скоро будет». Я кивнул и уселся на землю. «Ты чего это?» «Очки надо вкинуть. А то я так еще десять уровней буду бегать, пока вспомню». Я открыл, наконец, интерфейс и взглянул на свои статы. «Аншот Охотник. Семьдесят пятый уровень. Эльф. Сила семьдесят пять. Ловкость сто шестьдесят девять. Выносливость девяносто. Интеллект десять». С 69-го я в этом кач-кач-марафоне накопил неплохой задел за 6 уровней. Для распределения вам доступно 30 очков. Сила 75, ловкость 169, выносливость 90. Интеллект 10. Интеллект мне не был нужен, а вот лук скиллшота, который хранился в ячейке, требовал, насколько помню, 80 единиц силы. Я усмехнулся. Помнится, когда 70-й уровень был максимальным, набор силы для меня представлял сложность. А сейчас вон еще сколько очков в запасе. Вкинув пять очков в силу, я стал думать. Наверняка с обновой появятся и шмотки, и оружие с более высокими требованиями. А значит, сила пригодится еще. Но какие будут требования, я не знал. Да и система не даст мне вкинуть много. Сила не является сверхважным параметром для лучника. Подумав, я добавил выносливости на пять позиций, а потом вкинул еще пять, догнав до ста единиц. Гулять-то гулять. -то гулять. Подольше побегаю, побольше потаскаю, поздоровее буду. А выскочивший баннер выглядел как похвала за мою сообразительность. «Вы получаете достижения, Детя Леса. Находясь в лесу, вы восстанавливаете здоровье гораздо быстрее, и все целительные заклинания действуют эффективнее». Я округлил глаза. Это очень-очень приятная новость, тем более, когда знаешь механику игры Патрим. Любой куст, куда я смогу себя запихнуть – Даже подтянув ноги, будет считаться лесом. Приятным бонусом, ко всему прочему, было то, что в полоске здоровья теперь красовалась круглая цифра. 13 тысяч из 13 тысяч. Ну а дальше, недолго думая, я вкинул остальные 15 очков в ловкость. Буду быстрее, ловчее и вообще круче. Скорость стрельбы, бега, шанс крита, меткость, вороты, кувырки... Для охотника-эльфа все завязано на ловкость. Зажмурив глаза, я посидел некоторое время, иногда подглядывая, но никаких достижений за ловкость мне не дали. А жаль. Обиженно поджав губы, я открыл новые статы. «Аншот, охотник, 75-й уровень, эльф, сила 80, ловкость 184, выносливость 100, интеллект 10». Я встал и отряхнулся. Первая часть подготовки завершена. «Осталось сгонять в Сафиру и добраться до банковской ячейки». «Ну что, всё?» – спросила Мираж. «Ага», – кивнул я. «Дитя леса я теперь. Получил такое достижение за выносливость». «Красавчик! Надеюсь, ты проявил интеллект и не повышал интеллект?» – улыбнулась она. Я состроил рожицу, и Мираж засмеялась, а потом похвалилась сама. «А мне тоже за выносливость дали обилку. Я, как в инвиз сваливаюсь, 30% здоровья восстанавливаю. Ну, с откатом, естественно». И она скользнула в инвиз. Я рассматривал слабую рябь в воздухе, которую, если не присмотреться, даже не заметишь. Просто я знал, куда смотреть, тем более был союзником. Затем я прожал кнопку перелета в Сафиру и, напоследок, стоя в касте телепортации, сказал Мираж. Сцила появится, скажи, что возле Рейха на засада. Хорошо, а ты куда? В Сафиру. Я быстро, обновиться надо. Тебе взять чего? Чего себе будешь покупать, того и мне. Понятно. Сколько тебе стрел взять? Очень смешно. Я кивнул и улетел в подпространство. «Привет, Броин! по привычке я поздоровался со жрецом. «А, здравствуй, друг Аншот!» — улыбнулся Бройн и довольно хлопнул в ладоши. «А, ну я же говорил, снова эльф, а значит, Люций проспорил мне два золотых!» Я нахмурился. «Опять двадцать пять!» Я понимал, что все упирается в камера Слишком много совпадений и улик, но пока не увижу его вживую, не смогу поверить. А я был кем? Гномом? Вдруг Аншот, как всегда, в хорошем настроении и много шутит, — засмеялся жрец. — Спасибо, кстати, что вы вернули настоятеля Тариэля и молодых жрецов наших. Ох, испугался я всей этой истории. Я кивнул, с трудом вспоминая ночной разговор с Паладином. Сигурд рассказывал мне, что нашел пещеру с алтарем, который устроила дивана. Я сразу понял, что она туда пристроила работы Тариэля и жрецов, по типу той пещеры, что была на горе Фирн. Вот только Паладин не говорил, что делал это задание в паре с напарником. Хотя раньше упоминал о помощнике. А мы с Сигурдом вернули настоятеля? Решил я уточнить. Друг Аншот, опять ты задаешь странные вопросы. Усмехнулся Броин. Понимаешь, сегодня полет за запределье, и я волнуюсь. Ого, тогда все ясно. Жрец пригладил бороду. Ну, конечно, вы с этим смелым рыцарем который жертвует собой ради этого мира, совершенно не думая о своей жизни. Начал было Бройн свою песню, но я прервал его. Так с настоятелем сейчас все в порядке? Да, Ториэль в храме произносит молитвы об очищении и успокоении его души. Его очень смутила и опечалила вся эта история. Я кивнул и направился к храму, по пути еще раз написав Сигурду. «Привет еще раз, ты не в игре? Срочно надо поговорить». Паладин пока молчал. Поднимаясь по лестнице храма, я остановился от вдруг посетившей меня мысли. «А что если...» «Что я раньше-то об этом не подумал?» И я быстренько набрал сообщение. Вместе никнейма ввел «Хаммер» и нажал «Отправить». «Привет, Хаммер, это Аншот». Сразу же прилетел ответ. «Игрок находится в Запределье. Связь будет доступна через почтовую гильдию, когда она будет представлена в Запределье». «Чего вырвалось у меня?» Моя челюсть чуть не отвалилась, и я вовремя подхватил ее спустя десять секунд. Так, ну ладно. Я всего шесть уровней взял. Но гному-кователю надо было вкачаться на сорок пять уровней. Он вообще спал, этот бог крови? И как он может быть в запределье? Он же... Неужели хамер? Я медленно вдохнул и выдохнул. Думай, Аншот, это же бог крови, местный суперинтеллект, которому удивляются наши военные. «Значит, он так еще похлеще моего!» У него полный мобов храм в джунглях. Щелкнул пальцем, и они все легли под его молот. Потом воскресли и стыгли еще раз. Ему даже с трона вставать не надо. И так повторять несколько раз до полной прожарки. Я снова округлил глаза. «А ведь он вполне может быть уже восьмидесятого, хотя навряд ли, было бы слишком подозрительно». «Но вот как он без клана прошел в запределье? Там же группу надо набирать!» «Да как-как! Выдал сам себе квест с пропуском!» — прошептал я. «Братуха, норма все!» — послышалась от орка с топором, следовавшего вниз по ступеням. «Сам с собой болтаешь! Тревожный признак!» «Да ничего, это я так!» — ответил я, улыбнувшись. «Тебе чего?» — орк с ником Шизоид уставился. э — протянул я, не понимая, что не так сказал. «Я с тобой, что ли, разговариваю?» — набычился орк и напряг мышцы, будто пытаясь стать больше. И «Извини, дружище», — я поднял ладони и поспешил наверх по ступеням, отпрянув от него, как от прокаженного. Сзади послышалось. «Ну вот ты видел? Вон какие шизики бегают, а ты переживаешь». Я вбежал в ворота храма. Встреча со странным орком слегка прояснила мне мозги, и я захотел сначала решить все проблемы, а уже потом стоять и думать. Настоятель Ториэль с несколькими молодыми жрецами обнаружился возле алтаря. Вот только сегодня старший брат был одет не в расшитые золотой каймой синей одежды, а вообще в какую-то застиранную серую хламиду, у которой едва угадывался голубой цвет. Если бы не статус над головой, я бы и не узнал настоятеля. Я замер за его спиной на пару секунд, потом кашлянул. Жрец повернулся и расплылся в улыбке. «О, друг Аншот!» — эльф радостно раскинул руки и, подойдя, вдруг обнял меня. «Здравствуй, настоятель!» — я кивнул. «Просто Ториэль!» — улыбаясь, тот покачал головой. «Для спасителя просто Ториэль!» Я врубил мозги на полную катушку. «Так и ясно! Сигурд проник в пещеру в паре с Хаммером, значит, ветер дует оттуда. Не один же Бройн думает, что Хаммер — это я. Мне осталось только вести себя как можно естественнее». «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Бройн сказал, что вы в смятении?» Тот поднял руки, будто давая себя осмотреть. Этот потрепанный балахон, который явно был старше всего мира трех солнц, нормально бы смотрелся на бедняке, но никак не на старшем настоятеле хромать древней веры. «Вот приучаю себя смирению», — с грустью сказал настоятель. «Если так легко моя душа ответила на призыв темных сил, значит, для этого были причины». «Значит, надо, как святой брат Сигурд, укреплять свою веру». Я смотрел, сдерживая улыбку. «Ох уж этот святой брат Сигурд! Меня даже ревность кольнула. Впрочем, мне бы ему спасибо сказать. Он тут за меня всю работу, считай, сделал. Мои косяки разгребал». «Знаете, настоятель...» Осторожно начал я, пытаясь копировать поведение паладина. «Я слышал от одного жреца, что темные силы могут захватить кого угодно» ведь плоть слаба сама по себе, а вот вырваться из этих лап может только поистине верующий. Пфф, Терель скривился. Такую глупость еще не слышал. К чистой душе грязь не пристает. Я вздохнул. Эх, не прокатило. Ну, тогда ладно. Сейчас я ему такое покажу, точно свалится в обморок. И я торжественно достал артефакт, принесенный мной с горы Фирн. Настоятель, «Я принес вам осколок алтаря из первого храма. Помните, вы просили?» Жрец кивнул. «А, ну да». И, приняв из моих рук камень, он кивком подозвал молодого послушника и отдал ему. Причем сделал это так, будто я ему отдал, ну, максимум медяк. А потом еще и произнес слова, которые меня еще чуть-чуть припустили на землю. Правда, диване охотницы в деревне он сейчас навряд ли пригодится. Но задание надо поощрять». Я стоял, не понимая, что происходит. Всего пару дней назад этот камень был чем-то, что только снилось жрецам культа эльфаров. А что, уже не надо ставить алтари воскрешения? Ну почему же? Тот пожал плечами. У нас много сейчас деревень вокруг, которые начали подниматься. Взяева города сегодня снабдили нас осколками на многие годы вперед. Он гордо поднял голову. Я нахмурился. Ну понятно. Сцилла притащила прорву этих обломков, так что мой презент на этом фоне просто приятный бонус, не более. А можно награду? Друг Аншот, конечно. И настоятель махнул рукой. Экран чуть мигнул, и я, открыв журнал, обнаружил, что квеста настоятеля уже нет. Так, помнится, мне там обещали опыт и случайную вещь. Открыв инвентарь, я пробежался глазами по ячейкам и с удивлением уставился на маленький медальон на шнурке. Амулет воскрешения. Надень его, и смерть тебе будет не страшна. Сила веры подымет тебя снова. Внимание, одноразовый эффект. Ого! Вырвалось у меня. Впервые вижу. Друг Аншот, приятно удивить тебя. Снова улыбнулся настоятель. Ты очень многое сделал для нашего города и продолжаешь делать. Я кивнул и направился на выход. Тут же прилетел приват от Сцилы. Охотник твою за ногу. «Семеро одного не ждут!» «Все, бегу, ссыла. Я сразу отписался и, врубив преследование зверя, понесся в сторону банка Сафиры. Расслабился я, забыл про время. Долетев до банковской ячейки за минуту, я сходу ввел пароль. На миг меня взяло сомнение. А не мог ли тут копаться Хаммер? Впрочем, чудес не бывает, откуда бы ему знать. Мои глаза полезли на лоб. «Я точно помню, что в моей ячейке мышь повесилась!» Я мог похвалиться только парой трофеев от эвенджеров. Сейчас банковская ячейка изобиловала десятком самых разных молотов, топоров и доспехов. Тут же куча всяких ресурсов, незнакомый мне лут из кусков брони для крафта, странные артефакты и горы золота. Я офигел, разглядывая знаменитый доспех бога крови. Золотистый, с кроваво-красным теснением на всех элементах. Горящая рубиновая кайма на наплечниках. Полный сет, влажная мечта Кракена, который пока не успел ее выполнить, потому что после моего появления запустилась целая цепь событий. На нагруднике красовались слоты для вставки разных самоцветов. И куча резистов, самым ценным из которых было сопротивление к магии крови. Я едва не засмеялся. Собрав такой доспех, можно смело идти на бога крови. «Аншот, ты не кровным другом будешь, а окровавленным». Пролетело от сциллы. А все, времени нет, все разглядывать. Насколько я понял, это богатство выпадало с моба в храме Бога крови. Долбанный хаммер, как сорок, тащил сюда все. Не сказать, чтобы я прямо расстроился, но, блин, как он узнал мой пин? Тряхнув головой, я пробежался глазами, выискивая лук с Надеюсь, мои трофеи хаммер не утащил? Нет, кажется, он все-таки свистнул молот брута. Ага, вот и лук. Я вытащил оружие. Мельком глянул статы. «Длинный лук защитника. Урон — шесть тысяч пятьсот, восемь тысяч пятьсот. Дистанция — дальняя, максимальная. Требование сила 80, Эффект, — сила — восемьдесят, ловкость — сто сорок пять. Эффект — шанс пять процентов сбить противника с ног». «Я тебе обещаю такие впечатления, на всю жизнь запомнишь», — прилетело от силы. «У меня есть мираж», — быстро накидал я ответ. «Я однолюб, и Кракена опасаюсь». «Прибью, охотник!» Вспомнив о Кракене и подумав, я вытащил сет бога крови. Наш рыцарь, конечно, придурок, но это свой до мозга костей придурок. Закрыв ячейку, я с легким перегрузом поперся обратно, выпив зелье ускорения. Эх, ссылла меня насадит на копье много-много раз. Блин, а ведь еще к торговцу заглянуть, пополнить запасы. Когда впереди показалась площадь с храмом, а приват искрился от гнева сциллы, Среди ее руганий тренькнуло еще одно послание. Сигурд писал, «Привет, Аншот, что ты хотел узнать?»